Глава десятая. Мэйлиса. Стоило закрыть глаза, как меня накрыл тяжелый холод. Он растекся по венам и сосредоточился на животе ниже пупка. Пришлось даже накрыть ладони пульсирующее место, но стало только хуже. От прикосновения точка сжалась, затрепетала, а потом прострелила вниз, будто стрелой. «Только приятно», — заставляя свести ноги. «Да что со мной?» Я долго лежала в темноте и пыталась прогнать это ощущение. Не думать о том, что в меня вцепился призрак, что он может видеть все, что делаю, слышать все, что говорю. Может ложиться на меня, проникать в меня и влиять тоже. Не сильно, но я чувствовала его перемещение. Его силу, что устремлялась куда-то в позвоночник, вылетала пучком нервных окончаний вокруг стигмы. Я думала, что терпеть боль — это самое страшное. Но оказалось, что бывает еще хуже. Когда с тобой что-то происходит, а ты не знаешь этому объяснения и не можешь сопротивляться. И что удивительно, я не боялась призрака, скорее он волновал меня. Если бы я его видела, было бы легче, а незримое присутствие щекотало нервы и заставляло ежиться от нежного холодка по коже, воплетающего на моем теле узоры невидимого желания. Стоило подумать о паре, как перед внутренним взором появился синий мерцающий силуэт. Невероятно огромный, накрывающий меня с головой, с длинными волосами, что развивались во все стороны, и при свете Мауриса казались истине стальными. Но лицо пряталось во тьме, черты расплывались, будто что-то мешало мне всмотреться, запомнить его. По телу побежали колючки, мышцы свело, дышать стало трудно. Воздух в груди словно наполнился хмелем и солодом. Я такое испытывала лишь от настойки из диссы. Открыла глаза, чтобы прогнать опьянение. Все тело покрылось синеватой дымкой. «Если это увидит Алисия, я точно попадусь!» «Нет, пожалуйста!» — прошептала я, накрывшись плотнее одеялом. «Если ты меня слышишь, не выдавай себя!» Не говорила, шевелила губами. «Мы погибнем, если нас заметят! Прошу, сделай что-то!» Синее мерцание вспыхнуло и вдруг рассеялось. Но приятный томительный холод остался. Жал поясницу и защекотал спину. Кожа покрылась мурашками, мышцы натянулись, а пальцы ног свело судорогой. Я перевернулась на живот и прикусила подушку. Ощущения усилились, теперь к покалыванию добавились еще и жгучие толчки в плечо. Словно кто-то пытался пробиться сквозь кожу, только было не больно, а приятно. Он издевается, а это всего лишь неделя прошла что же будет, если моя пара не найдет меня за месяц? Закусив угол подушки сильнее, сцепила зубы и сжала кулаки так, что косточки захрустели. Я дрожала, кончики пальцев рук и ног накалялись, и сах от этого распухала, намереваясь выпустить волка. Уснуть не получалось. Я вертелась, заматывалась в постели, сгибалась от новых непонятных мне ощущений. Дома такого и близко не было». Там, после появления стигмы, мне было только больно, а сейчас... Я, словно голодная кошка, царапала матрац, грызла подушку и жаждала расправить спину, оттолкнуться от земли и полететь через лес, утопая стопами в травах, чувствуя телом холод, впустить в себя силу волка, силу зверя, смешаться с сущностью, впитать ее в себя полностью. Маурис осветил комнату нежной дымкой. Глаза напитались силой, все окрасилось выразительным светящимся контуром. Эссаха под ребрами задрожала, мучительно сдавило сердце. Еще чуть-чуть и меня порвет на части. Я отбросила одеяло, выхватила сломанный амулет из-под подушки и спустила ноги на пол. Нужно проветриться. Надеюсь, мне не казнят захождение по общежитию в такое время. Все равно нужно выйти. Не выдержу больше. Дверь слабо скрипнула. Я застыла, и, поражённая своей неосторожностью, обернулась. Тихо. Девочки посапывали в кроватях. Ночное светило расширилось, забралось в комнату и легло на пол длинной полоской. Ещё миг, и мой оборотень бросится в окно, в объятия ночного владыки. Скорее. Бежать. Знакомый живой холод обнял меня. Защекотал щеки и обжег губы. Стигма жалась и послала разряды молний вдоль позвоночника, заставив меня застонать. Сущность от этого легкого прикосновения призрака совсем взбесилась. Меня буквально выбросило в коридор, где я сорвалась на бег и босиком помчала в темноту, подальше от ведьмы, что могла сдать меня инквизиторам, только бы никто не услышал мои шаги. Мне не нужен свет. Я прекрасно вижу в полном мраке. Чувствую тепло и запахи сильнее других. Обычно двигаюсь бесшумно но сейчас я слишком устала и взволнованна запыхавшись выскочила на лестничный пролет и метнулась вверх не знаю сколько бежала но выскочила на крышу довольно быстро широкий холл прятался в плотной темени сюда не доставал свет мауриса я пролетела чуть дальше и забилась в угол пальцы жгло кости крутило а во рту стало солоно зубы вытягивались и рвали десны перестань прошептала я накрываясь руками ты выдашь нас, перестань меня щупать, не прикасайся, это невыносимо, прекрати!» Я сипела и скручивалась сильнее от сладких спиралей, что завивались по мышцам, сводили бедра. Сильная рука легла на плечо, и я все-таки слабо вскрикнула. Отскочить не получилось, чья-то ладонь перекрыла мои губы, а тихий голос приказал. «Не шевелись и не ори!» «Из-за тебя меня накажут, а я вылетать из академии не собираюсь. Чего приперлась, чернушка?» Я мотнула головой, замучала, и меня отпустили. Терпкий запах курительных специй забил нос. В дымке, что вилась во тьме, словно белые ленточки, стоял тот самый высокий чернявый парень из вестибюля. Он наклонился, прищурил один глаз». Второй прикрывали пряди густых чернильно-черных волос, а потом вдруг отстранился и проговорил. «Видишь меня в темноте?» «Здесь не сильно темно», — нашлась я, замотав головой. «Глазастый парень, сокруши его шейс». «Правда?» — отступил он. Взгляд не отводил, пронизывал им будто пикой. «Он ведь тоже видит меня» но я была так напугана, что не решилась на него нападать. Не хотела поднимать шум. Если он оборотень, мне нет смысла его выдавать, а ему меня. Но я знаю случаи, когда сородичи предавали ради спасения своей шкуры. «А ты что тут делаешь? Разве в Академии не запрещено курить?» Меня поколачивала, но шок из-за неожиданной встречи позволил немного отстраниться от перевоплощения. Амулет в руке горел я сжимала пальцы до сильной боли, чтобы парень не заметил алое сияние. «Ты не скажешь, что я был здесь». Он расслабился, уверенно переместился в темноте и распахнул дверь на улицу, которую даже я с ночным зрением не сразу заметила. «Ты откуда, пугливая?» Показал взглядом, чтобы я следовала за ним. Было немного страшно, но выйти на свежий воздух — именно то, что хотело мое тело. Я шагнула навстречу парню, споткнулась на ровном месте и упала прямо в его руки. Предусмотрительно, чтобы я не закричала, маг накрыл мои губы рукой, которая пахла сженой травой, и перевел через порог, придерживая плечи. Не отпуская, будто понимал, что я упаду без поддержки, осторожно закрыл за нами дверь. Так тихо, что вряд ли бы кто-то рядом услышал шорох пока не говори ничего», — шепнул на ухо, опалив дыханием шею. «Здесь небезопасно, а выходить наружу запрещено». Стало очень холодно. После жара, что разрывал изнутри, я вся сжалась и превратилась в комочек льда. Плечи свело судорогой, стигма затрепетала под кожей, словно испуганная птица, и мне пришлось опереться на руку парня, чтобы не упасть на каменный пол. На протяжении нескольких ударов сердца ничего не происходило. Мы просто стояли друг напротив друга. Я смотрела снизу вверх, пытаясь разглядеть левую часть его лица, прикрытую густыми волосами. А парень шевелил губами, будто сомневался в чем-то. Потом все-таки сказал, глядясь под челки. «Я Эверис Лите. Для друзей Эвер. А тебя как зовут Чернушка?» Доверчиво наклонился он, отчего густой аромат курительных специй ворвался в нос. Я невольно поморщилась. В желудке скрутился неприятный уж, что взвелся тошнотой к горлу. Пришлось задержать дыхание. Парень повел меня в сторону, придерживая за ладони, махнув рукой вверх, накрыл нас синевато-серебристым куполом, после чего я смогла свободно вдохнуть чистый воздух без дыма. «Чтобы нас не услышали». Показал маг на защиту над нами. Она переливалась радужными бликами, будто мы очутились в мыльном пузыре. Снаружи в такое время лучше не находиться. Говорят, что невинных дев воруют драконы, а находят они их по чарующим нежным голосам. Глядя в мое испуганное лицо, парень вдруг рассмеялся. «Не бойся, я не отдам тебя в лапы ящерам». «Драконы же вымерли». Рассматривая купол, что не прекращал пузыриться радужными волнами, я еще дальше отстранилась от парня. Такие блоки тишины умеют делать бытовики, хотя и воинов учат подобным приемам, чтобы можно было вести переговоры и не быть раскрытым врагом. Но боевики чаще всего берут с собой на поле боя нужных магов. Для этого нас всех и обучают, не только для домашних дел, но и для защиты. А что такое война, я знала не понаслышке. Отец отстаивал наши земли, как только родился. Всегда, каждый день, каждую минуту ожидая нападения врагов. Словно нам мало внешних проблем и истребления оборотней со стороны королевских приспешников, так еще и между собой нужно воевать. Как это надоело. Папа был единственным сыном Альфы и принял бразды правления главным кланом после женитьбы на моей маме, единственной выжившей дочери вождя северных. Старших наследников отец убил своим мечом, и мама до сих пор ему этого не простила. Драконы вымерли, так же, как и волки. После недолгого раздумья сказал Эверис. «Ты веришь, что законы наших стран уничтожили всех перевертышей до единого?» По телу разбежались колючки страха, но я все же поддержала разговор. Я их не встречала. Нет повода не верить Квинти и Королю. Парень сухо прыснул и на секунду отвернулся, словно пытался что-то скрыть во взгляде. Вдохнул глубоко и вновь посмотрел мне в глаза. То есть в Имане уже не казнят оборотней, потому что их истребили. Эвер, скрутив руки на груди, ждал ответа. «А что мне сказать?» На прошлой неделе поймали Мельника, потому что его сын во время драки укусил конкурента. Инквизиторы проверили семью и казнили всех на площади, кроме младшей дочери. Только потому, что родилась без магии, ее отправили в интернат. Папа не смог защитить их семью, не смог ничего сделать. «Так скажешь свое имя, Чернушка?» — сдержанно заулыбался парень. Майлиса Ответила я и, спрятав горячий от моих рук кулон в потайной карман платья, решила, что уйти от острой темы про оборотней — лучшее, что могу сейчас придумать. Мне не нравилось, что мы с этим парнем уже третий раз случайно сталкиваемся. Случайно ли? Я покосилась на мерцающую защиту над головой, гадая, почему она синего оттенка, ведь в наш корпус, кажется, заселены только имансы, а у незнакомца магия явно не нашего типа. Он кританец и это пугало. Нас нарочно селили в перемешку первокурсница. Спокойно пояснил Чернявый, будто прочитал мои мысли. Он оказался на пятачке, освещенным Маурисом, и договорил почти загробным мрачным голосом. Словно это поможет столетиями разделенным народам подружиться и найти общий язык. А разве нет? Я покосилась на его высокую фигуру. Лишь бы это не привело к бойне. Эвер спрятал руки за спиной и наклонил голову так, что правая часть лица снова плотно закрылась волосами. Он будто нарочно прятал глаз. Наша Квинта восприняла это не очень, но король Дерри всех обязал, потому что такова воля Нейши. Эйманцы верят в Шейса, так ведь? Меня волнует вопрос, почему ваш король позволил вражеской богине диктовать. Я смогла лишь пожать плечами, не знаю ответа. Слухи о прорыве полога и мостах казались необоснованными, но отец проверял, да и я здесь нахожусь, в академии. Значит, все правда. Но тайны вокруг всего этого только росли. Переходы и связи между странами существовали долгие годы. Доказательства, что все не так чисто, лежали у меня в чемодане в виде книги, которую я не могу прочитать. Ведь она не сама перелетела границу. Ее перевезли через пропасть маги-торговцы, которые были на этой стороне, в Крите, и живыми вернулись домой, в Иман. Казалось, будто нас нарочно запутывают недомолвками и запугивают ужасами, чтобы легче было управлять массами, чтобы мы чего-то не знали и не понимали. Эвер — Обрамленный голубым контуром света Мауриса, внезапно показался знакомым призраком, хотя у моей пары длина волос не такая, и плечи больше все равно жутко похож. Я понимала разумом, что так быть не может. Но тело уже застыло, а дыхание стало горячим. Фантом все еще рядом со мной, и ощущение невидимых объятий покалывало кожу, разве что оно стало не таким мучительным, Словно моей паре легче уменьшать между нами расстояние, когда я не сплю. Разделиться двое не сможет ни один маг. Это фантастика. Я отбросила нелепые предположения прочь и всмотрелась в живую фигуру напротив. Голубой свет вокруг Эвера напомнил мне ту самую ночь, когда появилась стигма только и всего. На меня словно по щекам хлестнули, а вдруг Эверис и есть моя пара по какой-то причине, мне непонятной, разделившийся со своей сущностью. Почему он тогда не признает меня, не чувствует, не связывает навечно? Нам обоим стало бы легче после активации стигмы, мы не висели бы на волоске от смерти. Нет, невозможно, чтобы это был Эвер. Ко мне привязался бы его оборотень. Логично ведь? А в зеркале я видела умершего человека. Значит, мне нужно искать зверя. «Зверя? О, боги!» Я чуть не упала, когда поняла, что задача невыполнима. Как найти пару, если он не может быть человеком? Вцепилась пальцами в перила и немного наклонилась, делая вид, что всматриваюсь в разноцветные крыши кританского города. Меня глушила догадка. Если маг, моя истинная пара, каким-то образом смог разделить свою человеческую и хищную сущность а потом человек погиб, то зверь мог выжить, прятаться в лесах Крита, притворяться обычным животным, но жить. Теоретически. Хотя практически это нереально. Взгляд зацепился за верхушки сосен далеко на горизонте. «Мой будущий муж все еще может быть там. Один, без помощи. И я не смогу его найти среди чужих просторов и диких лесов. Но как же так?» Как мне его призвать и привязать к себе? Я никогда не слышала о таком разделении, и теория трещала по швам, не переживаясь в голове. Нужно попасть в библиотеку. Нужно открыть книгу, что дала сестра, иначе я погибну, так и не добравшись до истины. Моей пары, скорее всего, не существует. Жених давно между мирами, потому что умер как человек, и я умру, если не оторву его от себя». Подняв голову, поняла, что времени у меня не так много. Меньше полугода до выхода Элея на небо. И открыть книгу раньше, благодатный шесть не смогу. Я открываюсь при свете Мауриса в стенах, освещенных справедливой нышей, на покрывале из нежного Элея и только для жаждущего познать правду. Где эти освещенные стены и что за покрывало Судя по всему, это парад светил, время зачатия обратней. Только в этот период Маурис и Элей соседствуют на небе. О, Шейс, за что? Такой ребус разгадать не в силах даже великий архимаг из Квинты. А я... я обречена. Неосознанно обняла себя за плечи и провела ладонями вниз, словно погладила того, кто приклеился за спиной. Стало легче дышать а перед глазами затрепетали синеватые искры магии. Они сбежали по коже и замерцали на кончиках пальцев. От страха я отряхнулась, и все исчезло. Моя магия золотого цвета. На плоской площадке, что полукругом выступала вперед и переходила в широкий балкон, не было ничего устрашающего, о чем предупреждал маг, разве что высота потрясала. Небеса затягивали взгляд в бесконечную высь и пестрые звезды украшали темное полотно. Только я тонула не в небе, а в странной, карей, радужке напротив, и пыталась понять, где и в чем ошиблась. Вдруг все-таки Эверис мой истинный, а я просто отбрасываю в сторону, очевидное, потому что напугана. Метка мягко пульсировала, но никаких связующих ощущений больше не было. От прикосновения наших рук Даже слабый маг понял бы, что я его пара. Его должен подтолкнуть шейс, помочь ему узнать меня и почувствовать. Но темноволосый смотрел на меня все так же изучающе, с интересом, но никак не с вожделением или преданностью. — Ты же иманка? — спросил он, и волосы еще сильнее перекрыли правую часть лица, плотно зашторив второй глаз парня. Я осторожно кивнула. Понемногу жажда и желание отступили. Получилось сосредоточиться на контроле. Глубже вдохнула свежий воздух, подставила лицо нежным лучам ночного светила. Маурис напитывал силой, наполнял вены магией, делая меня сильнее. Опасно, так я могу переполнить Эсаху. На мне стало легче, словно часть перенапряжения внезапно разделилась и ушла. Или мой оборотень выпил немного магии и успокоился. Легкая прохлада легла на плечи, обернула словно накидкой, и приятное тепло побежало по коже. Тонкие пальцы сомкнулись перед губами парня. Долинная папироса проявилась в воздухе и сверкнула огнем на кончике. Я скривилась. Отец тоже курил, а меня вечно воротил от запаха крепкой травы. Ее еще волчьей называли, и голова кружилась рядом с тем, кто выдыхал ее дым. Всегда старалась уходить подальше, когда Альфа это делал и сейчас отстранилась от Эвера, подошла к перилам и выглянула вниз, на большой и неожиданно красочный город. Тоска по дому накатилась такой силой, что пришлось сжать кулаки и проморгаться. «Я выберусь отсюда, найду пару и вернусь в наш край». «Осторожнее!» Прохладная рука легла на плечо. «Укрытие я сделал только на звук, но упасть можно все равно». «С такой высоты я тебя не поймаю, пугливая». «Я и не собираюсь прыгать», — фыркнула и обернулась я. Парень втянул щеки, огонек около губ затрепетал, а купол наполнился едким дымом. «Ты мне нравишься», — признался он. «Думал, что эманс в основном дремучие, как дикари, но ты такой не кажешься». «Не думаю, что с первого взгляда это можно понять», Ты знаешь, почему нас, и манцев, вызвали учиться? Я осмотрела его руки и в сетке упавших на правый глаз волос заметила блеск голубой радужки. Разные, один карий, другой голубой. Я где-то читала о таком, но сейчас не смогла вспомнить, что это значит, но точно что-то магическое. Эвер заметил мой взгляд, опустил голову, отчего волосы плотно прилегли к правой части лица и закрыли голубую радужку. «Говорят, что война грядет». Повел он плечом и, отойдя немного, выглянул вниз. «Видишь, сиреневая марево. На черном горизонте за пределами сияющего города выделилось небольшое мутное пятно. Сразу его и не заметишь, но если присмотреться, словно там брешь в эфире мира. «Вижу». «Это край полога. Там сейчас собрались все боевики города». Но давно ходят слухи, что продержатся маги недолго. Вся граница в таких вот прорехах. Откуда они взялись? Это все тьма?»